Утро началось с Оно и неудивительно. Стоило вспомнить о том, какой знаменательный для Этерстана сегодня день. Фрейлины и служанки учились неподдельным счастьем и так откровенно волновались, что и я, в конце концов, занервничала, хотя обещала себе во всем положиться на мэйру и предоставить событиям развиваться своим чередом. Я, даже не выдержав, ухватилась за серебряную розу, и провела с ней в обнимку несколько минут, возвращая душевное равновесие и оптимистический настрой. В девять утра принц прислал подарок, причем доставили его два лакея под личным присмотром Лиры Термонта. Я сначала не поняла, зачем появился старший придворный маг, и только когда в распахнувшиеся двери скользнула полет ступень, оценила размеры подарка. «Куда прикажете поставить ваше высочество?» — поинтересовался Лир Термонт, и я не сразу смогла ответить, изумленно хлопая ресницами на изготовленный в виде четырехбашенного замка шкаф на голову выше меня. Несмотря на впечатляющие размеры, изделие из лакированного красного и розового дерева поражало своей пластичностью и изяществом. «Это был настоящий замок!» Уменьшенная его копия, конечно, но со всеми деталями и чередой перламутровых окон и зеркальных бойниц. Стены были покрыты роскошными растительными узорами маркетри из амаранта и фиалкового дерева, сделанными как маскировка, и крайне искусная, так что только внимательно присмотревшись, я поняла, что за ними прячутся многочисленные ящички – А прихотливо извивающиеся бронзовые украшения — стебли, растения, листья, цветы — ничто иное, как ручки к ним. э это комод?» — растерянно вопросила. «Шкатулка для драгоценности!» — сказал Лир Термонт, и, судя по невозмутимости тона, не шутил. Все четыре фрейлины, стоявшие за моим плечом, дружно ахнули, В связи с воспитанием и требованиями придворного этикета, сдавлена. но я тоже. Моргнула. И еще раз. Может, возле туалетного столика? С намеком на нетерпение предложил Лир Термонт, и я кивнула. Ну, почему бы и нет? Далеко за украшениями бегать не придется. Старший маг перенаправил полет ступень, снизил ее. И лакеи аккуратно перенесли шкаф, э-э, шкатулку, на пол. «Вас устраивает, ваше высочество?» — любезно спросил Лир Термонт. Сложившаяся полет ступень прыгнула к нему в ладонь. «Не нужно подвинуть. Вправо, влево». «Нет», — сказала я и откашлялась. «Все идеально». Тут я слегка отмерла и иронично хмыкнула. «Нет». Ну, сразу видно бессмертного. Шкатулка так шкатулка, с размахом. Тут место для сбора сокровищ не на одну жизнь, прокомментировала с улыбкой, приближаясь и с любопытством разглядывая искусно сделанные башни и крепостные стены. «Все секции уже заполнены», нейтральным голосом сообщил Лир Термонт. И в ответ на это раздалось еще одно приглушенное аханье. на этот раз совпавшая с моим. Но вы, разумеется, можете все поменять по своему вкусу. Ох, ну да, выкинуть там что-нибудь. Я осторожно потянула за бронзовый миниатюрный цветок, заглядывая внутрь. Вот это жемчужное ожерелье, например. И положить туда, Мойра, я не знаю, свою тетрадь по фееведению. Что мне передать его высочеству? осведомился Леир Термонт, отступая к двери. э ну, кроме тетрадей, в наличии у меня только очень интересные студенческие пособия, но они, строго говоря, не мои, так что принцу как ответный дар не достанутся. Передайте мою искреннюю благодарность», величественно кивнула, и маг и лакеи, поклонившись, удалились. «Мы семеро, я, четыре фрейлины и служанки», вернувшиеся ко мне по старой памяти Полли и Молли, с минуту просто стояли на месте, замерев и со жгучим любопытством, восхищением и даже опаской взирая на чудо-шкатулку. Первыми пришли в себя служанки, в смысле вспомнили о своих обязанностях и направились в гардеробную подготовить подставку для одевания и все необходимые для торжественного наряда элементы. желаете взглянуть ваше высочество сказала лейрабри и голос ее лишь самую малость дрогнул от сдерживаемых чувств. я неопределенно пожала плечами, обошла замок кругом и приподнявшись на цыпочки с восторгом обнаружила в одной из башен маленькое потайное отделение, открыв которое увидела чудесный перстень с сияющим сапфиром о, -о, -о! и таких вот отделений здесь?» — окинула шкаф оценивающим взглядом. «Я даже не представляю, сколько!» «Этот замок надо исследовать сутками!» — воскликнула воодушевленно. «Вы совершенно правы, ваше высочество!» — заметила старшая Фрейлина, справившись с первоначальным потрясением и обретая свою обычную собранность и профессионализм. А вам нужно попасть в главный храм до полудня, так что пора одеваться!» «Да-да, сейчас!» Я нажала на откидной мост, и он медленно опустился, явив секцию с уже известным мне гарнитуром, фамильными драгоценностями голорадов, рубиновым колье и серьгами. Я улыбнулась довольно, а три фрейлины за моим снова слаженно вздохнули. «Давайте все-таки посмотрим, ваше высочество», — тоненько пискнула Лейра Морасти, — «хоть несколько ящичков». «Если позволите, мы могли бы помочь», — вступила в разговор и Лейра де э э в смысле, самим в моих ящичках порыться?» Я поймала себя на том, что раз за разом любовно провожу пальцем по бронзовым цепям, удерживающим откидной мост. Секцию с гарнитуром. Захотелось жадно обнять весь шкаф обеими руками, с упоением по нему распластаться, но побоялась испортить дорогую работу. Ну, лак там, очень тонкое бронзовое литье, позолото опять же. Да и я принцесса, напомнила о себе. Так что, разумеется, удержалась. «Такой роскошный подарок!» вздохнула Лейра Фрис и призналась. Просто умираем от любопытства. Простите, ваше высочество. Я улыбнулась. Ну что тут скажешь? Мы все девочки. Давайте по-быстрому, решилась. Каждая по одному ящику откроет и скажет, что там, а остальное потом изучим. Замок-шкатулка поражал воображение. но удивление сложная, фантазийная и искусная работа. Сомневаюсь, что принц наткнулся на такое чудо на распродаже и просто удачно воспользовался моментом. Наверняка специальный, даже эксклюзивный заказ. И хотя вряд ли Деллаэрт лично участвовал в изготовлении, но ведь это надо было еще придумать и найти для выполнения самых лучших мастеров. Да даже сама идея подарка и то впечатляет. Неприятно царапнула мыслишка, что пока я отдавала все силы учебе и наивно радовалась, что удачно покончила с этерстанским приключением и отлично спряталась, принц продолжал неукоснительно реализовывать свои планы, основательно готовясь к неизбежному, как вдруг оказалось, брачному финалу. И это безо всякого явного или хоть какого-нибудь согласия с моей стороны». но окинула подарок на свадьбу зачарованным взглядом и решила по этому пункту де лаэрта великодушно простить. Что ж, отличный художественный вкус наследного принца я оценила еще вчера, получив изысканную розу из вальдейского серебра. А вот щедрость и прекрасное материальное положение нового супруга оценила через пять минут, когда со всех сторон понеслось восторженное. «Ах!» «У меня здесь коллекция драгоценных заколок для волос!» «А у меня бриллиантовый браслет!» «А у меня...» — гордо возвестила Лейра де Монти, ожидаемо ухватившись за одной из самых больших секций в донжоне замка. «Золотой королевский венец!» Я заглянула ей через плечо. «Точно, венец! Тот самый!» из изящных золотых перьев, что я надевала на бракосочетание в межмирье. Когда же это было? Мэйра, неужели только вчера?» Я ревниво потеснила темноволосую фрейлину от донжона и аккуратно закрыла ящичек со свадебным венцом. «Парные изумрудные броши!» доложила Лейра Бри. «И на этом я решила знакомство с сокровищами прекратить». Итак ведь ясно». Подарок, как и полагается, королевский. Мелочиться принц не стал. Я тихонечко вздохнула, чувствуя, как отступает жадное любопытство и потрясывающий восторг обладания. Ну, как и в случае с библиотечной литературой академии, я владею всеми этими драгоценностями временно. Украшения мои, пока играю роль двойной принцессы и супруги-наследника — А стоит только открыться правде, а мне потерять статус, как черная шкатулка со всем ее содержимым, станет мне недоступно. И дело не в том, что принц разгневается настолько, что все мои подарки отберет, хоть и такой вариант не исключаю, а в том, что я и сама не возьму. Глупо же. Нет брака, нет свадебных подарков. Все по-честному. Так что слюни надо подобрать. и от замка с невинными женскими радостями со всей твердостью отвернуться. Лира де Монти хмуро позвала, наблюдая, как никем не остановленная Бортесса продолжает поворачивать, нажимать, открывать и выдвигать одну за другой секции в правой угловой башне, при этом усиленно шевеля губами, правда беззвучно. Лира Морасти с любопытством тянула шею, но большего себе не позволяла, а фрейлины Бри и Фрис вели себя с обычным спокойным достоинством, сосредоточив свое внимание на мне, а не на шкатулке с драгоценными секретами. — Лира де Монте! — повысила я голос. — Нет, ну как была, она самой наглой, так и осталась. — Достаточно! — Бортесса вздрогнула и обернулась. Заметила мою вздернутую бровь, и ее зачарованные стеклянные глаза слегка прояснились. — Ваше Высочество, — сказала она сипла, — вам необходимо взглянуть. Тут и шпильки с герционами, и подвески из золота, и редкого белого металла из ксарантиров, и эверийские гребни для волос, и совершенно фантастическое поясное украшение из календуса. — Довольно, — прервала я ее, и оставшиеся три фрейлины поддержали меня осуждающими взглядами в адрес Бортессы. Та моргнула и окончательно избавилась от наваждения. «Прошу прощения!» Темноволосая Лира низко поклонилась, демонстрируя почтительность и сожаление. «Ну, наконец-то! А то уж я собиралась разочароваться в Итерстанской школе воспитания придворных!» «Подарок его высочества поражает своей щедростью!» — заговорила Лира Бри, И я после некоторого колебания согласно кивнула. Колебание относилось к тому, что вдруг припомнилось. Принц и до этого не слишком жадничал. Пожаловал мне эрцогство Калаврен, когда я еще ходила в куклах, да и вчера вручил документы на Межмирье. Справедливости ради замечу, что первый его дар никто не воспринял всерьез, а второй стал частью заключенной между нами сделки. И все же... но его желание вас порадовать легко объяснимо. Старшая фрейлина сделала шаг вперед и склонилась в церемониальном реверансе. Ваше Высочество, разрешите нам выразить свои чувства. Мы все искренне поздравляем вас и хотим заверить, что будем служить преданно и безукоризненно. Вслед за Лирой Бриз сделали реверансы три другие фрейлины, и я моргнула. «И Лира де Монти тоже?» — поинтересовалась вполне понятным сомнением. «Нет, правда, что ли?» У Лиры Бортессы чуть дернулось лицо, но мой недоверчивый ироничный взгляд она выдержала. «Ваше высочество», — сказала Фрейлина, — «в прошлом у нас были разногласия, признаю, но это из-за того, что вы скрыли свое истинное происхождение и положение». Тут демонти традиционно не удержалась в рамках почтительности и подпустила в тон недовольных ноток, словно упрекала меня за то, что ввела благородных дам в заблуждение. Я хранила величественное молчание. Ну, во-первых, не только ее я обманула, а во-вторых, это был не так, чтобы мой осознанный выбор. Мэйра, да я до сих пор ощущаю себя беспомощной игрушкой. Но не признаваться же... «Многие поколения моей семьи честно служили правящему дому Галрадов». В голосе темноволосой фрейлины зазвучала затаённая гордость и даже торжественность. «И теперь, когда вы стали членом королевской семьи, я сделаю всё, чтобы быть вам полезной». Лира де Монти секундочку прервалась. «Возможно, мне не хватает обходительности и мягкости», — предположила она, и я торопливо закусила губу, сдерживая улыбку. «Но я никогда не заставлю вас сомневаться в моей верности. Будьте уверены в моей преданности». «И в моей», — быстро сказала Лейра Фрис. Она посмотрела на меня и улыбнулась смущенно. «Мой супруг не часто бывает при дворе, хоть и проживает в столице. И я подумывала оставить свою должность фрейлины, но теперь...» Теперь, ваше высочество, я хочу продолжить служить и помочь вам обжиться во дворце. Это должна быть новая, счастливая и интересная жизнь, частью которой я желала бы стать, если позволите. Лира Фрис приподняла край бледно-желтого шелкового платья и поклонилась. Буду безгранично благодарна, если сохраните за мной место дамы вашего двора, ваше высочество. «Я тоже», — вступила в разговор Лира Морасте, и от волнения на ее щеках расцвели алые розы. «Я тоже прошу вас оставить меня, ваше высочество. Я... я обещаю стать самой лучшей фрейлиной терстана. Мы все заулыбались, но не тому, что сомневались в способностях юной Лиры. а пылкости тона, которым было сделано это заявление... «И мне безумно нравится служить вам!» Тут Лира Морасти позволила себе лукавую улыбку. «Находиться в гуще самых невероятных событий и дворцовых интриг!» «Ох, ну это да!» Я вздохнула. «Мы рады, что его высочество вернул себе титул наследника. Благодарны вам и желаем абсолютного счастья в Итерстане!» Размеренно подытожила старшая Фрейлина. «Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы так оно и было!» Я помолчала. «Что ж, их чаяние и восторги понятны. После того, как Делаэрт обрел право престола наследования, у Итерстана вырисовывались совсем другие, более заманчивые перспективы. Ведь сильный правитель — сильная страна?» «Так что да». Для тех, кто мыслит политически, я явилась нежданным подарком судьбы. А для тех, кто нет, ну, тоже подарком, наверное, ведь все надеются, хоть и не смеют сказать вслух, что принц в браке непременно подобреет и жизнь придворных потечет веселее. Да и положение личных фрейлин жены-наследника намного выше, чем куклы первого принца. И все же... Я подавила желание по-простецки потеребить завязки халата. Со стороны лиир было очень мило поздравить меня и поддержать. Буду честной. Я же всегда считала, что была в Итарстане проездом. Да и сейчас еще так думаю, если совсем откровенно. Думаю, несмотря на неумолимо приближающуюся коронацию. Поэтому я и в прошлый свой визит, и в этот... Держалась с этерстанцами весьма отстраненно, ни к кому не привязываясь и никем особо не интересуясь. Мэйра. Да я Фрейлин даже не рассмотрела как следует. И теперь, глядя в спокойные, оказывается, темно-зеленые глаза Лиры Бри, выпуклые, добрые и какие-то растерянно-бледно-голубые глаза Лиры Фрис, взволнованные, вспыхивающими янтарными искрами глаза Лиры марасте и напряженно ждущие сумрачно карие глаза Лиры де Монте, поняла, что сейчас, как бы я не представляла свое будущее, просто обязана ответить достойным принцессы и человека образом. «Мы могли бы порекомендовать вам многих достойных дам», осторожно предложила старшая Фрейлина, видя, что пауза затягивается, но не зная ее причины. «Нет». уверенно заявила. «Не менять, не расширять свой двор я не намерена». «Показалось, или лиры облегченно выдохнули?» «Ну, лиры де Монти и Марасти точно». «Я глубоко тронута вашими словами», — начала ответную речь. «И признательна за все, что вы делали для меня, когда я была во дворце, хм, инкогнито, и за то, что делаете теперь». Я очень надеюсь не только на вашу службу в безупречности, которой не сомневаюсь, но и, возможно, на вашу дружбу. Мэйра. Ну вот на последнее, конечно, не слишком рассчитывала. По крайней мере, не тогда, когда станет известно, что никакая я не терстанская принцесса. Хотя, кто знает. Может, как раз только мои придворные дамы отнесутся ко мне с пониманием и снисхождением. Прямо сейчас, глядя на их растроганные лица, мне хотелось в это верить. Я отвела взгляд, тут же зацепившийся за шкаф шкатулку. Но его обойти вниманием было трудно при всем желании. «Лира, морасьте», — задумчиво произнесла я, — «принесите заколки для волос, о которых вы говорили». «Ваше высочество», — встрепенулась Лира де Монте, — — Для вашей прически лучше подойдут шпильки с бриллиантами и герцонами те, что в башне. — Принесите, — повторила я, и юная Фрейлина, выполняя свое обещание быть лучшей, быстро и беспрекословно подала мне продолговатый футляр с лежащими на черном бархате украшениями. Их было шесть — чудесных, изысканных цветков из жемчуга и различных драгоценных и полудрагоценных камней, «Прекрасно! На всех хватит!» помедлила усмехнувшись. «Ну, когда я покину дворец, а это неизбежно произойдет со дня на день, все роскошные подарки вернутся к принцу или в королевскую казну. Но пока-то я принцесса Этерстана, так что надо успевать. Раздать все сокровища я не рискну, но подарить приятную мелочь...» «Лиры!» сказала я, развернув открытый футляр к фрейлинам. «Подойдите и выберите себе по заколке, на память об этом дне». «О, это лишнее, ваше высочество», — заметила Лейра Бри. «Мы так никогда этот день не забудем», — поддержала ее Лейра Фрис. «Я настаиваю», — улыбнулась им. Дамы подошли строго по старшинству и выбрали себе по украшению. Поблагодарили тепло. И я совсем расчувствовалась. Даже носом вслед за Лирой Морасти чуть не шмыгнула. Вернула футляр с оставшимися двумя заколками в замкоподобную шкатулку и обвела свой маленький двор взглядом. Что ж, скоро придет пора предстать перед всем миром в качестве жены-наследника и отработать шикарные подарки. А для этого неплохо бы для начала одеться. «Лиры, за дело!» — скомандовала я. Полет-ступень скользила по пустынным залам и коридорам. Я придерживалась рукой за энергетический поручень, чтобы не слететь с нее на поворотах или спуске. Нет, движение было плавным и неспешным. Все же с принцессой Эйтерстаной Вальде и к тому же женой Авира следовало обращаться очень бережно. Но парадное платье оказалось настолько пышным, хоть и облегченным магически, что я реально побаивалась вывалиться где-нибудь по дороге, потеряв равновесие. Ну и к тому же не станешь ведь широко расставлять ноги и махать руками для пущей устойчивости. Так что акробатические навыки я оставила для воровской части своей жизни. А здесь и сейчас, надежно охваченная энергетическим поясом, отходящим от поручня, сохраняла величественное спокойствие и относительную неподвижность. Впереди тоже на полет ступени, но размером поменьше, ввиду отсутствия широких юбок. Передвигался Лир Термонт, в обязанности которого входило указывать мне дорогу, ну и охранять, наверное. При приближении летящих ступеней двери, насколько я помнила, должны открываться сами. Но сегодня все двери на нашем пути были предусмотрительно распахнуты настежь для ускорения и придания торжественности должно быть. Стояла необычная для дворцовой жизни тишина. Из всех помещений, по которым мне предстояло пролететь, за полчаса до этого вывели придворных и прислугу. Остались только стоящие в карауле гвардейцы, встречающиеся с завидным постоянством и салютующие при нашем появлении. Возможно, причиной такой «очистки» были меры безопасности, А может, сохранение и подогревание интереса к таинственной жене наследника, внезапно свалившейся с неба на головы перстанцев, как подбитый в полете дракон, и спровоцировавшей суету и ажиотаж? Нет, но в самом деле принц отлучился на полдня повоевать, а вернулся уже женатым. А поскольку я подозреваю, что история с межмирьем и воровским синдикатом была дипломатично скрыта от широкой публики, то наверняка весь Итерстан, за исключением нескольких человек, недоумевал, откуда я вообще такая взялась. Мы пересекли совершенно безлюдную галерею, и я вдруг подумала, что это могла быть и просто прихоть наследника, не желавшего чтобы чей-нибудь нескромный мужской взгляд увидел его супругу в полном церемониальном облачении раньше него». Пусть даже под магической вуалью, которую Лира Бри накинула на меня перед выходом из покоев. Скорее всего, и то, и другое, и третье, и множество каких-то еще причин, продиктованных местными традициями. Любознательно кричать в спину магу я, конечно, не стала, как и поворачиваться с вопросом к следующей за мной на маге ступени старшей фрейлине. Оставила все догадки при себе не нарушая торжественного безмолвия нашей маленькой процессии и бесшумного скольжения трех изящных полет-ступеней. Милостиво кивнула в ответ на приветствие гвардейцев и на парадных мундирах некоторых из них разглядела медали и наградные ленты, оценила красотой роскошь королевского дворца и полюбовалась праздничным убранством. Отмечаемые мной детали — Переключения с одного на другое и мысли, прыгающие в хороводе, как нюхнувшие аглации феи-домовушки, помогали мне стоять прямо и ровно и сохранять достоинство принцессы. э э ну или видимость, и не призывать поминутно мэйру, варьируя интонации от отчаянной мольбы до возмущенного требовательного ора. Очередная запрыгнувшая в мозг пьяной домовушкой мысль сообщила, что безлюдные залы, лестницы... И коридоры — это проявление принципа заботы обо мне. Но чтобы я не психовала раньше времени от обилия внимания и достигла храма всех бессмертных, если не в радостно предвкушающем, то хотя бы в относительно уравновешенном, а не взвинченно звенченно раздраженном состоянии. Думать так оказалось приятно». Правда, эта мысль была тут же вытеснена иронично холодным предположением, что энергетический пояс включен не для того, чтобы удержать меня от падения, а для того, чтобы не дать сбежать с этой мэйровой полет-ступени, неуклонно выносящей меня к выходу из дворца. А вот это уже было неприятно, но очень даже правдоподобно. Я качнула головой, усмехаясь, и по магической вуале прошла рябь. В глаза ударило яркое терстанское солнце, смягченное вуалью, и полет ступень, пролетев еще немного, плавно и тихо опустилась у изящной кареты, запряженной шестеркой белоснежных лошадей. Магнитное поле погасло, энергетический пояс разомкнулся, и подоспевший лиир Термонт галантно подал мне руку. «Прошу вас, ваше высочество». Я благодарно наклонила голову и сошла с полет ступени, хотя, разумеется, могла это сделать и без его поддержки. Но не задирать же гордо нос и не отпрыгивать в сторону. Этикет есть этикет. И пока я здешняя принцесса, надо его придерживаться. Я вздохнула. Мощенный булыжником двор, в который мы попали, был не слишком большим. Очевидно, туда вел не главный, один из боковых выходов из дворца. По периметру стояли взявшие на караул гвардейцы, а затейливого литья ворота с геральдическими лилиями были приглашающе открыты. Я двор продолжительным взглядом, обернулась посмотреть на дворец, подняла глаза к полетнему ясному прозрачно-голубому небу. Ну, то есть попыталась максимально оттянуть момент посадки в карету где-то в глубине души, наивно рассчитывая на вмешательство божественной прабабушки или еще на что-нибудь. «Мэйра! Ведь это мой последний шанс выпутаться из передряги хоть с каким-то достоинством. Самая последняя возможность попытаться отыграть все назад, сохраняя самоуважение и уважение к наследнику». завершающие, неумолимо стекающие минуты надежды избежать скандала столетия и все замять по-тихому. Я втянула теплый, начинающий накаляться воздух. Ведь стоит мне выйти из кареты на глазах у всей столицы и ее гостей на площади Авера Повелителя, и всё, пути назад не будет. Когда откроется шокирующая правда, спрятать ее будет невозможно». как невозможно станет отмыться от позора ни мне, ни Делаэрту? Или разгневанный принц найдет экономичное решение попросту избавиться от конкурента?» Я отчетливо вздрогнула, и словно в ответ на это Лира Бри переглянулась со старшим придворным магом и почтительно наклонилась ко мне. «Ваше высочество, — негромко сказала она, — прошу вас сесть в карету. Нам нельзя опаздывать на церемонию». «Ха, очень хотелось бы молодошно воскликнуть. Да пусть начинают без меня. Или, знаете, я передумала. Или еще что-нибудь в этом роде, но я только скользнула тоскливым. Почему-то подумалось прощальным. Взором по торжественно заставленному вазонами с цветами и гвардейцами в ярко-красных мундирах двору и коротко кивнула. Но что было делать?» Бросится обратно во дворец с криком «Ой, кажется, я забыла в спальне свой брачный ноготь. Придется вернуться?» Я со смешанными чувствами покосилась на левую руку. «Забудешь его. Как же? И не снимешь. Я уже пыталась в ванной сегодня утром оттереть алмазную пленку. Сначала бытовой магией, какую узнала, а потом и обычным мылом. Нифига! Только сиять принялась еще радостнее». Отмыло, что ли? Кстати, интересно, брачный ноготь вообще как сводят? Ну, всякие же бывают ситуации. эм я чток побледнела и тут же зафыркала насмешливо. Надеюсь, нечестным принцессам его не отрубают вместе с пальцем? Нет? Ваше Высочество, Лир Термонт, не скрывая нетерпения, недвусмысленно протянул мне открытую ладонь и так застыл. Ну, типа, обопритесь и залезайте уже в карету во имя всех бессмертных. Все-таки касаться меня первым и решительно запихивать внутрь, как того отчаянно хотелось старшему магу, было строжайше запрещено. Я с большим удовольствием показала уважаемому интерстанцу язык. Не по-королевски совсем, признаю, но уже давно хотелось. Еще со времен работы куклой принца. А тут такая возможность чудесная. Я же под магической вуалью. Она закрывает от макушки до пят, лично мне видеть не мешает. А вот от чужих рассматриваний защищает. Всем виден только общий силуэт, а черты лица подернуты дымкой. Так что безбоязненно и безнаказанно можно строить самые гнусные рожи, знай себе, пользуйся. К тому же момент весьма располагает. У меня тут стресс жутчайший, пытаюсь придумать лихорадочно, как спасти дом Галрадов от международного скандала. А бедную маленькую Вальдею от очередного порабощения, не получившим меня в жены правителем, Алиер Термонт нагло лезет со своим понуканием. Но долго печалиться я не привыкла. Не по таким причинам, по крайней мере. И жалеть себя тем более. Кому же девушка, проведшая три года в воровском синдикате, по определению не должна очураться самых рискованных авантюр и свято верить в свою счастливую звезду. В моем случае – во всесильного духа покровителя, так что я подобрала роскошные серебряно-алые юбки и при помощи старшего мага забралась в карету. показалось или маг и Лира Бри действительно дружно выдохнули с облегчением. Лира Термонт подсадил старшую фрейлину в карету, И она тут же расправила складки моего парадного платья, безошибочно ориентируясь даже под вуалью. Разместилась сама, и придворный маг аккуратно закрыл дверцу и пожелал нам доброго пути. Ну, ладно. Стекла в окнах кареты отсутствовали. То ли их опустили, то ли это был летний экипаж. Что ж, душно нам с Лейрой Брини станет. Да и любопытные горожане смогут разглядеть хотя бы силуэт загадочной принцессы. Но подобная открытость оказалась обманчивой. Я увидела, как старший придворный маг активировал защиту, охватившую всю карету плотным коконом. «А это еще зачем? Лир Термонт?» – поинтересовалась. Маг бросил на меня быстрый взгляд. «Не предполагал, что я такая талантливая магически, что ли?» Лира Бривун ничего не заметила. «Обычная предосторожность, ваше высочество», — ответила ровно. «Да», — приподняла бровь. «И это встроенная, непрошибаемая блокировка от любых телепортаций. Тоже?» лир Термонт посмотрел на меня уже с большим вниманием и негромко сказал. «Положение супруги наследного принца Этерстана требует дополнительных мер безопасности». «Мне есть чего опасаться?» — спросила, приподняв и вторую бровь. «Хм, неужели Делайерт еще не всех врагов передавел? То, что у него их было предостаточно, даже не обсуждается». «Конечно, нет, вам нечего опасаться», — терпеливо произнес Лир Термонт. «Но таков приказ наследника. Ни он, ни я не будем даже в самой ничтожной вероятности рисковать вашей жизнью и здоровьем». Старший маг учтиво поклонился и отступил, а я сделала вид, что поверила. Поверила, что блокировка от телепортов случайно так, до кучи, оказалась в установленной защите. Исключительно из -за заботы обо мне, а не специально для того, чтобы принцесса Анаисы Дельмира вдруг не исчезла таинственным образом по дороге в храм, в лучших традициях страны, чье имя носит. ну а вальдеи даже присказка есть я усмехнулась что ж наследного принца можно понять потерять девушков какой кстати четвертый раз недопустимо верховые старши мака всадники придворной кавалерии заняли свои места карета тронулась и я размечталась а вот было бы здорово если бы меня отсюда все таки похитили. Лира Термонта сразу бы с поста старшего придворного мага уволили. Это в лучшем случае. О худшем и думать не буду, чтобы настроение не портить. Нет, понимаю, конечно, что в движущийся объект, да еще под такой магической броней, ни один портал не выстроить и не пробить. Но помечтать-то можно. Внезапно в самые приятные, но ничем не подкрепленные. Мысленные картины моего спасения вторгся раскатистый шум, и я вздрогнула. — Это горожане приветствуют вас, — пояснила Лира Бри, и я ненадолго выглянула из окошка кареты. Точно, улицы и площади были оцеплены гвардейцами и ограждены защитным магическим контуром, а за ним колыхалось взбудораженное человеческое море, Казалось, что поглазеть на процессию собрались жители не только столицы, но и всего Этерстана. Так много скопилось людей. Маршрут был, похоже, намеренно выстроен таким образом, чтобы проехать по самым широким улицам и просторным площадям, оставляя как можно больше свободного пространства между каретой и ликующей толпой. Опять же, в целях безопасности, вероятно. но я пару раз чуть не оглохла от радостного рёва. «Мэйра, ну всё, бежать некуда, и как бы поздно уже». «Так что держим спинку прямо, голову гордо, а улыбочку?» «Нет, светскую замороженную принцессовскую, нисходящую с уст улыбку приберегу для финальных испытаний». а под ней слава бессмертным, судорожно сжатых зубов не видно. Я откинулась назад, сосредоточившись на разглядывании роскошного внутреннего убранства экипажа, в котором ехала. Обитых серебряным шелком и бархатом стенок и сидений, объемной вышивки по Муару с изображением королевской короны на потолке, вышитым шерстью в алом ковре на полу, перешла к изучению дамы напротив. ее парадного платья, сочного гранатового цвета, делающего фрейлину моложе и стройнее, расшитых золотом носков туфель, сложной, торжественной, но строгой прически, без единого легкомысленного локона. В темных волосах сверкнул цветок, и я чуть улыбнулась. Когда перед выездом я вышла в салон, уже полностью одетая, а фрейлины выстроились для церемониального реверанса, но заметила, что все четыре надели драгоценные заколки, которые я им подарила. Эта демонстрация единства растрогала меня больше, чем я хотела бы признать, потому как вряд ли я имела право на их поддержку и преданность. Карета выкатилась на площадь авира повелителя и остановилась в самом ее центре. о, -о, -о! Здесь, похоже, толпились не только зеваки со всего Этерстана, но и иностранные гости. Лира брин наклонилась, подцепив магическую валь за самый краешек, нащупала вспыхнувший огоньком дезактиватор и тут же ее развеяла. Ну, вот и все. — Ваше Высочество, — обратилась старшая в придворное Фрейлина, поглядывая на меня с пониманием и заботой. — Вы бледны? «У меня с собой успокаивающий эликсир. Не желаете сделать глоток?» Дама положила пальцы на изящную расшитую сумочку-футляр, прикрепленную к золотому поясу платья. Я посмотрела на нее лишь самую чуточку иронично. «Ну, не думаю, что мне глоточек сильно поможет. Жаль, что не догадалась перед выходом из покоев нанести немного пыльцы аглации на кожу. Вот это действительно была бы поддержка». А скалка усвистала сразу после того, как мне зубы надраила. Умный совет дать было некому. А сейчас поздно переживать. «Спасибо, Лейра не нужно», — спокойно сказала я и подумала. «В конце концов, я принцесса, даже двойная. И второй день, как совершеннолетняя. Так что справлюсь. Ну и вообще, мысль сделала виток, и я хмыкнула. Не первый раз замужем. И, словно дождавшись от меня соответствующего бодрого настроя, дверца кареты тут же распахнулась.